Он был тот еще пройдоха, да к тому же выходцем как раз из той самой стонущей под османами Греции и все прекрасно понимал. Ну, главное, чего мы от него просили, он исполнить согласился, констатировал я. А денег дадим, деньги есть, да и отбояриваться тем, что, мол, только Эван отвоевали уже не вместо, С окончания Южной войны уже пять лет прошло. За эти пять лет в стране многое изменилось. Была окончательно обустроена южная граница. Вторую крепость на Перекопе решили не ставить. Она была не нужна, потому что никаких крымских татар в Крыму больше не было. Жалкие остатки этого народа дружно решили убраться куда подальше, рассеявшись по просторам, действительно Великой Османской империи. Так что южные границы охраняли две крупные крепости, в которых я держал гарнизоны по пять тысяч человек, и две поменьше — Тимрюк, отданный мною донским казакам, уже начавшим перебираться на реку Кубань, и край, заложенный в устье Дона и занятый малым гарнизоном запорожцев. До конца осады Очакова их дожило всего около 6 тысяч, и поскольку Азю Кале, по подписанному мною и Ахмедом I договору снова переходил маном я предложил тем запорожцам, что решили перейти под мою руку, построить для них новую крепость. Но Сагайдачный, с большинством сотоварищей, предпочел сохранить как можно больше независимости И уйти обратно на сечь. Впрочем, сначала он даже с горяча предложил мне взять под свою руку сечь, да и все, Запорожье. Но это означало немедленную войну с Польшей. А мне следующая война, едва лишь успели закончить предыдущую, была не нужна. Поэтому я поблагодарил его и сказал, что пока отказываюсь от такого подарка. И он понял, поэтому расстались мы с друзьями, и Петро сказал, что пока он гетман, ни один казак не вынет саблю из ножен, чтобы идти на Русь. Ну и если православному царю снова понадобятся славные воины, то он знает, где их искать. А кроме того, оставил отаманом над теми, кто решился таки осесть в новой крепости края, своего ближайшего сподвижника, Петра Одинца. Ну, типа им на турку мимо плыть, так пусть лучше здесь свой сидеть будет, чем неизвестно кто. О крестном же целовании ни он, ни я деликатно решили не упоминать. Также в Азове были заложены верфи. Я сумел выжать из дивана разрешение русским купцам Торговать по всему побережью Черного моря и в Истамбуле, причем на тех же условиях, кои имели до сего момента лишь французские и английские купцы, и кои именовались вполне прозрачно «капитуляционными привилегиями», а также добился права заложить в Азове верфи, взамен приняв на себя торжественные обязательства не строить на них военные корабли. Я дал его с легким сердцем, ибо отлично знал, какими уродцами выходили первые Петровские корабли. Один из моих высших менеджеров, Коля Галанин, был из военных моряков, и до того, как послать нахер наш доведенный до ручки военно-морской флот, успел дослужиться до начальника БЧ. Так вот он как то рассказал мне что наши первые кораблики сделанные неумело из сырого дерева разваливались буквально на второй третий год в то время как нормально построенные корабли тех лет служили десятилетия а уже здесь мои ребятки из выпускников царевой школы что отправились с посольствами подготовили для меня развернутый доклад По современным технологиям кораблестроения и подготовке материалов для ОНОВА. Так что пока в стране не было никакой отработанной системы современного кораблестроения, ни мастеров, ни производства инструмента и корраббельной оснастки, не были заложены морильные пруты, а также не было ни моряков, ни штурманов, ни капитанов, ни даже системы их подготовки. Думать о военном флоте было рано. Пусть пока тренируется на торговом. Но с моряками вопрос мало-помалу решался, ибо я ввел в практику поставку на нанятые моими купцами и наземные суда молодых крестьянских парней для обучения морскому делу. Английские и голландские капитаны брали их очень охотно, поскольку те обходились им совершенно бесплатно, ибо состояли на царевом коште, включающем не только оплату, но и кормежку. Уже сейчас я имел возможность перебросить на юг около сотни подготовленных матросов, а вот офицерский состав пришлось нанимать из местных крымских и черноморских греков и готов, а также англичан и даже турок. Уж больно быстро росла черноморская торговая эскадра. Впрочем, турок заменяли как можно быстрее, ибо на азовских верфиях строили самый передовой тип современного корабля – голландский флейт, и готовить для турецкого военно-морского флота капитанов Способных управлять такими кораблями я не собирался. Потом себе дороже обойдется. Кстати, работающие на моих купцов англичане и голландцы также весьма ценили мою тушенку. Но она пока производилась в слишком малых количествах, и большая часть ее шла на армейские склады, поэтому как товар я ее пока не рассматривал. Хотя, обходясь в производстве копеек в семь за двухфунтовую банку, она при продаже тем же голландцам и англичанам по цене уже 16 копеек уходила буквально в лед. Так что по поводу нее стоило хорошенько подумать. много изменилось и внутри страны. Так, например, было окончательно налажено печатное дело. В московской царевой типографии работало уже девять станков, а этажом выше неустанно трудились нанятые за границей граверы. Но уже подрастала и молодая русская поросль, поскольку в стандартный договор, который заключал со мной любой иностранец, обязательно включался пункт о непременном обучении двух учеников а подавляющее большинство иностранцев были связаны договорами именно со мной. Никто более не мог предложить лучшие условия, как финансовые, так и гарантийные. Впрочем, и отрабатывать я их заставлял по полной программе. Ребятки у себя на родине даже и не представляли себе, что можно так работать. Я их выжимал буквально досуха во всех отношениях, в особенности за обучение, потому что, поскольку мастера нанимались, так сказать, партиями, я заложил в договор и механизм проверки качества исполнения учителями своих обязанностей в этой области. Так что после года обучения все ученики должны были сдавать что-то типа экзамена, на котором определялось, Насколько хорошо ученик овладел преподаваемым ему искусством. По итогам первого года лучший из учителей ежемесячно получал прибавку к жалованию в 5 гульданов. А вот по итогам второго, теперь уже двум худшим учителям, наоборот, срезалась из оплаты по 5 гульданов. Так что общая сумма денег кои выплачивались иноземцам из моей казны за три года их работы, оставалось неизменной, а вот распределение ее менялось. И, как показала практика, это их шибко мотивировало, поскольку никаких отговорок типа «рюски очень глюпы» и тому подобное, что, как свидетельствует история, Частенько срабатывала во времена Пети первого. Я не терпел. Мол, твои проблемы, дорогой, не смог обучить этого ученика, потому что глупый. Ищи умного, да хоть на улице кого подбери, а выучи.